Опаскас. Библиотека Тропинского. Гогор. Помню песню «Хай-фай» «Школа номер 7». Ее все помнят в России. Кстати, при чем здесь они, вы справедливо спросите. Просто на ту историю, которую я вам расскажу в последний раз, очень повлияла эта песня. Точнее, она появилась в моей жизни, когда я расстался с любимой девушкой. Поэтому эта песня стала песней с личной историей для меня. В принципе, особо не важно то, что произошло. Важнее чувства, которые я пережил после расставания. Чувства, которые создали мир Тропинского, то есть меня, мир Апаскаса. Кто же такой для меня этот бог? Обожествленная женщина, как источник жизни, дающий право любить и быть любимым. И что же такое любовь в мире Апаскаса? Вот об этом расскажет мой последний герой в этой истории. Сначала я представлял любовь по-детски. Странно слышать от ведьмака по имени Гогар слова о любви. Ведь я машина убийств и спасатель слабых душ. Жестокий, но справедливый. Что ж, чуть-чуть вы узнали обо мне, но теперь вернемся к теме. Любовь мне думалась как мальчик, который качается на качелях над водоворотом Вселенной, в который засасывает все, что существует в мире. Ведь мы также поступаем. Как дети мы бежим за конфетой, а затем забываем о том, кто дал нам эту конфету, ничего не требуя взамен. После человек погружается в течение города, и мы живем так, словно никогда не было этого момента. Будь то эта любовь прошла бесследно. Наверное, такая любовь схожа с любовью старика. Но в любви старика присутствует благодарность. Благодарность – это важное слово, не так ли, Виталий Тропинский? Продолжайте. «Ты прав, Гогар. Твой опыт схож с моим. Чаще мы понимаем ответственность за каждый поступок. Пусть этот поступок нам кажется несущественным. Однако один единственный поступок может изменить все в вашей жизни и жизни человека, которого любили, но бросили. Нет, вы не подумайте, что я кого-то обвиняю. Просто такова жизнь. Всегда кто-то сделает вам больно и иногда несознательно, по неосторожности». Но, увы, этого достаточно, чтобы вы изменились. Тогда-то я понял, что любовь нужно понимать иначе. Верно, Гогар? Виталий, самое яблочко. Я смотрю на форму пламени костра, но понимаю, что не бывает постоянной одной и той же формы пламени. Так и любовь. Она и есть изменение внутри меня. Не то, что ты получил от любви, а то, что поменяло тебя, а после чего ты почувствовал высшую радость. Любовь – не результат а процесс, приводящий к результату. И чаще этот результат – это высшая радость. Но думаю, что у тебя есть возражение. Не так ли, Виталий? В точку. Ты, Гогор, смотришь на это пламя, но не оглядываешься по сторонам. А что вокруг тебя? Вот главный вопрос к пониманию слова «любовь». Я не могу смотреть твоими глазами, но я скажу тебе о том, что вокруг меня. После я дам тебе слово. Черная твердь, держащая мир, когда ты идешь по нему. Воздух, который вдыхают все формы жизни. Огонь, распространяющий тепло в сердца, дрожащий от холода. Вода, как кровь в кровеносных сосудах, которая поддерживает существование мира. И что ты понял в этот момент? Что все сцепляет в единая сила, которая скрыта от тебя и меня. И эта сила, связанная с притяжением сердец. Во всех сердцах притяжение. Любовь и есть притяжение. Вот именно оно заставило тебя быть воином. Прав ли я, Гогар? Возможно, ты прав. Как-то раз я зашел в твою библиотеку, и в этой библиотеке бесчисленное количество книг. Все книги ты прочел, как и полагается. Однако библиотека не безгранична, а значит, у тебя плеяда любимых авторов. Гогар, совершенно верно, но к чему ты ведешь? Терпение, мой друг, терпение. Ведь ты выбрал этих авторов, но выбирал ли мир? Если ответ «нет», то сложно назвать притяжение любовью. Ведь ты не учел свою волю. Гогр, воля – вещь важная и неопровержимая. Но разве мы выбираем, кого любить? Виталий, интересный аргумент. Возникает вопрос, что способны ли мы выбирать? Эх, вспомнился момент, когда лошадь спасла мне жизнь. Я хотел разрубить своего противника как в тот момент он подсек меня своей ногой. Если бы не лошадь, то меч моего врага перерезал мне глотку. Лошадь пробила ему череп своим копытом. И что же я хочу сказать? Был ли у лошади выбор ничего не делать и продолжать щипать свою траву? Конечно, человек сложнее, но если моя лошадь понимала, что я погибну, то может ли человек не понимать, что он не выбирает свою половинку? Хм, Гогар, ты великий ведьмак, стоящий над всеми. И мудрость твоя поражает мой ум, не уступает твоему высочайшему мастерству владения мечом. Думаю, что я понял, что ты пытаешься сказать мне. Я люблю свои книги. В них есть все, что мы можем представить. Однако там нет ответов. Я прочту письмо, которое оставила на столе моя бывшая любовь. Возможно, в письме ответ на наш вопрос. Виталик, прости, но больше мы не можем быть вместе. Просто бывает момент, когда ты делаешь выбор, Либо ты продолжаешь жить без любви с человеком, которого ты уже не понимаешь, либо ты прощаешься с ним и пишешь ему, чтобы он понял, почему ты так поступил с тем, кто хочет быть с тобой. Я думаю, что ты имеешь полное право на осуждение, на обвинения, которые я заслуживаю. Но мне хочется, чтобы ты запомнил меня другой. Может быть, я хочу остаться хорошим человеком после моего поступка, но я не стремлюсь быть доброй. Я просто живу и хочу жить дальше». Не хочу страдать. А ты хочешь страдать, если ты уже знаешь, что я разлюбила тебя, но живу с тобой? Хотел бы ты такой жизни? Все равно живи без меня. Но я буду рядом, чтобы ты пережил такую жизнь. И буду рада, когда ты встретишь новую жизнь. Но без меня. Однако я уверена, что тебя ждет счастливая жизнь. Твоя Мария. Виталий, и что же ты ощутил? Я подумал, что вот же романтическая стерва. Это была шутка. Я просто взял письмо и положил его на полку своей библиотеки вместе с другими книгами. Потому что письмо – это тоже книга, которая заслуживает памяти. И сейчас мне кажется, что я приблизился к пониманию того, что такое любовь. Любовь – твоя самая любимая книга в твоей библиотеке. Виталий, я согласен с тобой. Что ж, мне пора ложиться спать, ибо завтра будет день. Ведьмак должен быть готов к тому, что не знает ответов на вечные вопросы. Но ты не можешь проиграть битву за мир, иначе в мире пропадет любовь. Согласен с тобой, Гогар. Постскриптум Вот я и закончил трилогию Опаскос. Мои читатели ждали этого момента, но я должен сказать, что уже сама по себе книга заслуживает читателя. Ибо книга – это не просто труд а открытие в сакральный мир человечности, скрытой от человека в себе самом, который не замечал о ней до прочтения любой книги. Пусть вам запомнится день, когда вы дочитаете книгу любого автора. Это прекрасный день. Кстати, издатель, думаю, одобрит мои последние слова в моей исповеди читателю. Ваш писатель Виталий Тропинский.